спецкомитет. Что ты, Лаврентий, думаешь по этому вопросу? Наконец прервал паузу Сталин. Берий уже был готов к ответу. Нам нужна быстрота, ответил он. Поэтому, полагаю, что начать нужно со специального комитета под моим председательством. Это будет как бы законодательный, законодательный орган всех работ по бомбе. Включить в него предлагаю следующих товарищей. Берия вынул из папки принесенный с собой лист бумаги и протянул его Сталину, а тот окинул документ взглядом. «Ванников, Первухин, Махнёв, Звинягин – это понятно. Маленков – тоже. Курчатов – понятен. Ты считаешь, что Вознесенский со своим гонором будет хорошо работать под твоим началом?» – спросил Сталин. «Будет, конечно. Будет, конечно, постоянно вам на меня жаловаться. Но куда он денется?» Если будет он, то и Госплан будет работать на бомбу быстрее. Думаешь, академик Капица по-настоящему подключится к созданию этой бомбы? У меня на самом деле надежда на Курчатова и на тех, кого он привлечет к проекту. А Капицу я предлагаю для чистки совести. Ученый он может и неплохой, но тип скользкий. Скорее всего, он извернется, чтобы не нести ответственности. Но чем чёрт не шутит? Вдруг действительно начнёт работать и что-то сделает? Полагаю, что ты больше надеешься на получение разведданных, нежели на наших учёных. Не совсем так. Вы же знаете, кто организовал нам поставку сведений по американскому атомному проекту. Это люди, которые могут предать нас в любой момент, как только они сочтут это выгодным для себя. Но в конце концов и американскую контрразведку нельзя недооценивать. Так что американские ученые это хорошо, но и своих ученых надо готовить и подпирать для этого дела Что еще? Сталин вернул Берии документ, тем самым согласившись с предложенными кандидатурами членов спецкомитета. Далее я хочу создать нечто вроде смеси из разных министерств. Назовем его, предположим, первое главное управление и подчинить это управление спецкомитету. Это будет его исполнительный орган. «Что значит смесь министерств?» – не понял Сталин. в виду в состав это управления действующих замов тех министерств, которые во многом определяют решение этой проблемы. Но тогда ты посягнешь на едином начале, у этих замов будет два министра, свой и ты. Тут мы, конечно, потеряем», – согласился Берия, «но зато возрастет скорость решения вопросов в этих министерствах». «Кого предлагаешь в главу?» «Ванникова». Сталин, усмехнувшись, Оценивающий посмотрел на Берию. Надеешься, что прощенный предатель до конца жизни будет замаливать грехи самоотверженной работой? Не только на это. У Ванникова есть, конечно, отрицательные черты, но он исключительно энергичен и болезненно чистолюбив. Если мы пообещаем ему еще одно звание героя или даже два, то он будет землю носом рыть. А в данном случае только такие исполнители и нужны. «Ты становишься главой атомного государства в государстве», – понимающий смыкнулся Сталин. «Хорошо», – подытожил он. «Готовь соответствующие постановления и со -созда о создании спецкомитета и этого ПГУ». Берия, напоминающий, посмотрел на Сталина. «Товарищ Сталин, все же меня надо освободить для этого дела хотя бы от чего-нибудь». «От чего же?» «Ну, вы знаете, от должности наркома внутренних дел». «А кого вместо тебя?» моего зама в НКВД. Сталин сначала сделал движение, как бы соглашаясь с Берией, но потом все же заколебался. «Нет, подождем немного, пока у тебя по бомбе организационный период и дел немного, а чуть позже решим и этот вопрос». Поздним вечером 31 декабря 1945 года Берия все еще никак не мог закончить набежавшие дела и работал в своем кабинете, когда из Киева позвонил его лучший друг, Хрущев. «Ага!» – закричал Никита в трубку. «Все еще на работе сидишь? Прохвессор!» Хрущев мало обращал внимания на необходимость заменить свой малороссийский выговор на великорусский. «Поздравляю тебя, Инина и Серго, с новым 1946 годом! И желаю, чтобы вам и елось, и пилось, и хотелось, и моглось. Домой езжай, Прохвессор, домой! Пора праздновать!» «Спасибо, Никита!» – «Бери сам!» забывший о поздравлениях, был искренне тронут звонком Хрущева. «Желаю, Никита, тебе твоей Нине крепкого здоровья и удачи в новом году». «А с чего это ты взялся разнить меня профессором?» «А ты что, обзоров в заграничной прессе не читаешь?» «Да как-то руки не доходят». «Тогда дай-ка я тебе прочту, что о тебе пишут империалисты». В руки было слышно, как Хрущев шуршит бумагами. «Вот, из Нью-Йорк Таймс». Никита начал запинаясь читать. «Живой бывший начальник политической полиции – редкое явление в светской России». На прошлой неделе в России появилось такое лицо. Профессорского вида маршал Берия перестал быть начальником НКВД. Преемником Берия Сталин избрал генерал-полковника Сергея Круглова, великана с лицом младенца. 6 футов и 2 дюйма 245 фунтов, который имеет вид полицейского и действительно является таковым. Так что раз ты дела в НКВД уже сдал младенство то ты теперь только прохвессор, смеялся Хрущев.